«К девяти за нами приехало такси. Мама предупредила, что к Орловым им придется добираться не меньше получаса, и все гости приглашались к десяти. Опаздывать не стоило, и поэтому мне пришлось постоянно подгонять маму. Та из парикмахерской вернулась около шести и сразу разразилась причитаниями, что она не успеет к девяти собраться. Я закатила глаза. И за что я провинилась в прошлой жизни?» Мой же выбор пал на бордовое платье. Оно было сшито футляром, доходило мне до колен и смотрелось очень элегантно. Критически осмотрела себя в зеркале, не по возрасту немного, но сойдет. Но когда я увидела свою родительницу, то просто обомлела. У меня открылся рот в прямом смысле этого слова. Мама выглядела шикарно, сногсшибательно, роскошно. В белом длинном платье с разрезом до бедра и с высоко поднятыми темными волосами она походила на кинозвезду, застыла в дверях и нервно принялась серебить платье, поправляя и отдергивая его. «Как?» – смущенно спросила она. «Обалдеть!» – искренне откомментировала я. «Родительница, ты выглядишь, у меня нет слов!» «Я пока не знаю этого Алексея Максимовича, но он должен быть очень крутым мужиком, чтобы быть достойным столь роскошной женщины, как ты. А если на вечеринке будут еще холостые мужики, то ему придется смотреть в оба, потому что в противном случае тебя точно уведут». «Мама, ты королева. Сегодня все внимание будет принадлежать тебе». Моя Александра Михайловна засмущалась, зарделась. Добирались мы до загородного дома Орлова больше получаса. Пошел сильный снегопад. Дворники на стеклах такси едва справлялись. Плюс периодически возникали пробки на дорогах. Многие спешили в гости к знакомым и родственникам. Мама заметно нервничала, а я сидела и скучала, переписывалась с друзьями. Мне-то что волноваться. Я сегодня ночью выступала в роли Дуэнье. И от ночи ничего сверхъестественного не ждала. Мы прибыли с опозданием, в лучших традициях. Я попыталась пошутить над матерью, что женщина просто обязана опаздывать на свидание и прочие увеселительные мероприятия, но натолкнулась на строгий родительский взгляд, который за всю сознательную жизнь я видела от силы раз в пять. И тут я поняла, что все... Очень серьезно. Меня это смутило и заставило призадуматься. Вид заснеженного двухэтажного коттеджа, освещенного множеством гирлянд, заставил меня застыть в изумлении. Красиво. Во мне проснулось воодушевление. А может, новогодняя ночь и не будет такой скучной, как мне представлялось? Нас встретил охранник и проводил до парадного крыльца. А новый мамин знакомый, наверное, серьезный человек. Дом за городом, да еще с охранником. «Да уж, я не знала, радоваться или огорчаться. Как только мы подошли к крыльцу, дверь распахнулась, и на пороге появился высокий мужчина с лёгкой сединой на висках. Он радостно улыбнулся и по-молодецки сбежал по ступенькам. «Ну, наконец-то! Я уже хотел отправиться на ваши поиски, думал, вас дорогой замело!» Мама смущенно поправила прическу. «Мы немного задержались». «Ничего страшного, проходите!» «Алексей, познакомься, пожалуйста. Это моя дочь Юля. Юля, это Алексей Максимович Орлов». «Очень приятно познакомиться!» Произнесла я дежурную фразу. «Взаимно!» Алексей Максимович мне подмигнул. «Он пропустил нас вперед. Первое впечатление о хозяине дома у меня сложилось положительное. Вроде бы нормальный мужик. Посмотрим на него к концу праздничных возлияний. Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Я всегда устраивала проверку алкоголем, маминым поклонникам». В доме Орлова собралась приличная компания. Я оглядела их критическим взглядом, выхватывая лица моего возраста. Пока я раздевалась и присматривалась к обстановке, моя родительница куда-то умудрилась испариться. Я в недоумении застыла. Вот так раз, сразу же меня бросила. И я догадывалась, с кем именно она могла уединиться. «Малолетка, только не ты!» Знакомый насмешливый голос заставил меня подскочить на месте. «О, черт! Такого просто не может быть!» Я медленно обернулась и столкнулась нос к носу с Максимом. «Я тоже рада тебя видеть!» — скривила губы. «Ты что тут делаешь?» «Аналогичный вопрос могу адресовать тебе и я!» Макс выглядел... роскошно. Чего тут греха таить? В светлых брюках и атласной рубашке он точно сошел с обложки глянцевого журнала. И угораздило живо родиться таким красавчиком. Не зря он вел себя самоуверенно и цинично, уверен в себе и своей привлекательности. Я сама того не желая, легко попалась под его чары. Участившийся пульс тому подтверждение. «Стоп, Юля, просто стоп! Я сюда пришла не кокетничать с красавчиком-автомехаником, а присматривать за матушкой!» «Так ты не сказала, что ты тут делаешь!» Меня пригласил вместе с мамой Орлов. Брови Максима недовольно сошлись на переносице. Постойка. Его вот тон приобрел недовольно угрожающий характер. Да я стою, никуда не ухожу. Как твоя фамилия, малолетка? С чего бы это тебе стало интересна моя фамилия? Так же недружелюбно брякнула я. Ты можешь просто ответить или нет? Я уже открыла рот, чтобы сказать очередную колкость, когда к нам подлетел еще один молодой человек в смешном колпаке Санта-Клауса. «Орел, ты зря времени не теряешь, уже тусуешься с классной девчонкой, знакомь!» Он по-свойски приобнял Максима за плечи, а я нахмурилась. «Орел? Орлов? Черт!» До меня доходило очень медленно. Если кличка Макса была «Орел», то, скорее всего, она произошла от фамилии Орлов. И тогда, вероятно, он является сыном Алексея Максимовича. «Замечательно! Лучше не придумаешь!» Я постаралась истерически не рассмеяться. «Ничего же страшного не произошло. Подумаешь, моя мама встречается с отцом молодого человека, с которым у меня складывались стойкие, неприятельские отношения. Пустяки!» Я натянуто мило улыбнулась и елейным голосом ответила. «Юля». А потом эффективно добавила. «Медведева». «А меня Олег. Мы с Максом лучшие друзья». Стоило видеть лицо Максима. Видимо... Он тоже сопоставил дважды два, и тот случай на СТО и наша встреча сегодня произошли не просто так. Кстати, про СТО. Уж не сам ли Орлов поспособствовал, чтобы он мне отдал машину? Как пишут в мелодрамах, наши взгляды скрестились как шпаги. Он с подозрением смотрел на меня, а я на него. Вся игривость исчезла, осталось непонимание и недовольство происходящим. Новый знакомый Олег заметил напряженную атмосферу между нами. «Кажется, я подошел не вовремя. Ладно, ребята, вы тут разбирайтесь, а потом... Юлька, давай к нам присоединяйся. Мы от предков организовали отдельно стол в беседке, подальше от любопытных глаз. Будет весело. Не киснем же с ними вместе!» Он подмигнул мне и так же быстро убежал, как и появился. Я тотчас почувствовала, как цепкие пальцы Максима вцепились в мой локоть, и он мне прорычал над ухом. Выйдем. Поговорить надо.